Глава 14. Элвин и Аштар, проиざшедшим смешным случаем, ни с кем делиться не стали. Да я этого не от одного из них не ожидала. Заняты все были совсем другими и более интересными делами, чем надрывать животы над моей стеснительностью. Второй триместр по традиции заканчивался весенним общеуниверситетским праздником, за которым следовали экзамены и каникулы. Весенний бал проходил по той же программе, что и зимний, затем лишь исключением, что Марита и Аштар теперь могли прийти вместе, держа друг друга за руки и ни от кого не скрываясь. Вечер начался с прекраснейшей для меня вещи. Во время почти такой же речи директора, как в прошлый раз, подруга подошла ко мне и с виноватым видом повторила почти точь-в-точь точь те объяснения её выпада, которые я уже слышала от её жениха. Я даже не дослушала, просто порывисто обняла её, показывая, что её извинения принято. Она обняла в ответ, надеясь подтверждая, что и я за все предыдущие грехи прощена. Я поверила, Марита. потому что очень хотела ей поверить, потому что нас с ней связывают узы, что теснее обыкновенной дружбы. Из ужасных испытаний люди выбираются или кровной роднёй, или заклятыми врагами. Я готова была отдать что угодно за первый вариант, а второй даже не рассматривала. Я ей поверила, но для себя оставила зарубку: больше никогда не делиться самым сокровенным или тем, что можно было бы против меня обернуть. Так на всякий случай. Ведь всегда найдётся о чём поговорить за кодычным подружкам, кроме тайн и секретных сведений. Например, об этом. Морита, ты напрасно надела тоже платье, что и в прошлый раз, хотя оно тебе и идёт. Но мой гардероб не заканчивается на этой вещи. Просто мне было неловко обращаться к тебе с просьбами, она покраснела. Не после того, как я едва не спровоцировала твою гибель. Вот оказывается, как чудесна жизнь, если в ней наводится полный порядок. Было у этого бала и ещё одно отличие. Мой круг знакомых существенно расширился. Нейра в сером платье хломиде добродушно прищурилась мне издали. Я прищурилась в ответ. Понятно. Через несколько бокалов начнём друг друга оскорблять. Элвинс и Нанды снова опоздали. и в выборе цвета костюмов они были предсказуемы. Чёрная шёлковая рубашка шла Элвину ничуть не меньше предыдущего чёрного пиджака. Но теперь я на них не смотрела, не оценивала со стороны и не восхищалась самой восхитительной в зале парой, не восторгалась тем, что они снова танцуют вальс под минуэт. А полонез под мелодию кадрили никто им не указ. Майер поймал мой рассеянный взгляд. «Не пойму». Куда ты смотришь, возлюбленная невеста? На стойку с винами или на стойку с дурманищими настойками? То есть сегодня мы их перемешивать не будем? Не порть о себе впечатление, возлюбленный жених. Коротко говоря, партнера для жизни и веселой вечеринки я подобрала правильно. Мы пили, много танцевали и мало разговаривали. Идеальное сочетание. Марита кружилась в центре со Штаром. Я улавливала шепотки о шраме на её лице, но мне послышалась в них лёгкая жалость, дескать, такая красивая девушка, и где же она умудрилась так пораниться? Я не подумала бы придираться к этим сплетницам. Пусть болтают и лопаются от зависти, поскольку Марита и сейчас изгибами тела любую из них за пояс заткнёт. Я потанцевала с Вераном и Витаем, ощущая себя обязанной их по очереди пригласить. сами братья от чего-то не спешили оч счастливливать разряженных дам своим вниманием к счастью элвину не пришло в голову приглашать меня а ни с хинандой как-то вообще держались в отстранении от других а он ни разу не взглянул в мою сторону и я стократно повторяла себе как рада за них и за саму себя когда убеждения не помогали делала ещё пару глотков вина и, к сожалению, на следующем вальсе почувствовала, что уже не так изящно выгляжу, как положено невесте Шелли. Потому извинилась перед Майером, сослалась на необходимость попудрить носик, а сама решила выйти на свежий воздух. Накидку брать не стала. Лучше немного замёрзнуть, зато быстрее проветрить голову. И больше не глотка алкоголя на сегодня. «Иначе я или начну, очевидно, шататься, или сама побегу просить Элвина со мной потанцевать». по-дружески, конечно. До других танцев с ним я допиться физически не сумею. Видимо, весной оживают и веселеют все, включая демонов. Мне показалось, что студенты выглядели расслабленнее, чем в начале зимы. Глаза блестели даже у Нейры, которая держала в руках опаловиненный бокал шампанского. Куда пошаталась сам Катюленя радостно поприветствовала на меня. «Не твое крысиное дело, выродок красноглазого насекомого», — так же добродушно отозвалась я. Я даже обрадовалась, что Нейра шагнула вслед за мной. В больных платьях драться неудобно, но смешно ругаться. Вполне себе развлечение. Мы перекидывались оскорблениями под смех редких студентов, которые тоже решили проветриться. Демоны с нашего факультета играли за обе стороны и накидывали подсказок то одной, то другой, чем мы иногда и пользовались, когда собственная фантазия иссякла. Очередное ругательство мне пришлось особенно по душе, потому я повторила за своим одногруппником, который на практических занятиях вёл себя тише остальных, зато в честь праздника разошёлся. Лопаухая шелупень, которая не смогла наколдовать себе даже прямые ноги, Нейра уважительно хмыкнула, не нашлась с ответом и потому прибегла к последнему аргументу. Подкинула в руке уже пустой бокал и с размаха швырнула в меня. Была целая секунда, чтобы увернуться, и Нейра хорошо знала, что я увернусь. Мы тренировались вместе, а когда преподаватели на занятиях отворачивались, то нередко бросались друг в друга ложками для размешивания зелий. В процессе этих забав ни одна из нас не пострадала. Не было ни единого шанса, чтобы в этот раз получилось иначе. Но я не стала уворачиваться, хотя успела перехватить бокал возле самого горла. Правда, в руке он треснул от мощного удара. Демоны половину силы вкладывать не умеют. Но ведь у меня была целая секунда, чтобы подумать, и я решилась, пока делая ставку на неизвестность. Начала падать на спину, будто потеряв равновесие от слишком резкого движения, и уже возле земли полоснула тонким стеклом по горлу. Взвыла от боли и запоздала, испугалась, всё ли правильно рассчитала. Мышцу сбоку я зацепила довольно глубоко, судя по ощущениям, но, кажется, жизни себя всё-таки не лишила. Не заметившие моего манёвра демона увидели кровь, разом притихли. Подобное им ещё могут простить во время занятий, но за такой исход общей университетской вечеринки уже по головке не погладят. Да и сама Нэра бросилась ко мне проверить, что случилось. Я зажал ладонью рану и попыталась сесть, но голова закружилась, скорее от боли, чем от потери крови. Девочка в стороне забежжала, увидев, как мне на грудь потёк красный ручеёк. О, боги! Кажется, пьяная рука дрогнула, и я натворила непоправимое. Но пугаться было поздно, я сделала свою ставку, теперь ход других фигур. Я была абсолютно уверена, что первым на крик прибежит Элвин, он мою боль должен всё ещё ощущать явственно. Но в первом же предположении ошиблась, первым надо мной склонилось испуганное лицо Верана. Возможно, кеймары просто оказались ближе к выходу, отбиваясь от назойливых поклонниц. к лекарю срочно. Он хоть и был бледен, но сразу заговорил сухо и деловито: "Витай, я зажму ей рану, а ты попробуй оценить опасность". "Не надо к лекарю", прохрипела я, скрывая лёгкую радость. "Я немного перебрала, не хочу получить выговор. Ничего страшного". Хинанда, которую я увидела следующей, заарла так, что стены содрогнулись. "Какая мразь это сделала?" Мои однокурсники отшатнулись. Нейра от волнения вообще едва не упала на землю, но я успела опередить любой ответ. Я сама Хин упала. Богиня, какой стыд! Не я ведь книжна, и столько людей увидели мой позор. Размахивала бокалом и рухнула. Лучше бы сразу сквозь землю. Причитала я отменно. Раз Майер разогнал всех зевак за 2 секунды, а Веран подхватил меня на руки и понёс в темноту. Рядом я услышала голос Эльвина. Плевать на выговор, неси её к лекарю. Да кто посмеет сделать выговор невести Шелле? За что? За то, что вина на празднике выпила. Я не сумела посмотреть на него, а иначе испипелила бы гневом, но хрипеть всё-таки могла. Прекратите уже решать за меня, милорд. Ерундовая ранка, не разводите панику. Витай, Признёс, склонившись и отодвинув ненадолго мои пальцы от шеи. Здесь темно, нужно больше света. Но, кажется, действительно ничего опасного. И если бы на месте Аисы был демон, мака или дракон, то мы бы сейчас с ней снова по очереди танцевали, не обращая внимания на то, что она испортила своё платье. Но в случае человека я уже не могу быть так уверен. Вот оно. то самое, откуда я и собиралась подводить их к своему плану. Захныкала жалобно, хотя изображать на лице боль мне не пришлось. Она была вполне реальной. На самом деле, на мне раны уже заживают быстрее, чем раньше. Так, может, наступило пора снова раскачать мою магию, и времени прошло достаточно, и сейчас в том есть серьёзная необходимость. Необходимость отнести тебя к лекарю. Элвин спросил с раздражающей иронией. Возможно, он уловил, что мне не так уж страшно, как я изображаю. Но давать ему право голоса в своём вопросе я не собиралась. «Я уже опозорилась. Да я скорее умру, чем посвящу в свой позор ещё больше народу!» Хинанда процедила сквозь зубы. «Перестань об этом переживать, дура. Я заткну рты всем, кто там присутствовал!» Нашла, о чём волноваться. Меня уже внесли в покое Элвина, усадили в глубокое кресло. Марита, которую я прежде не заметила, упала на колени передо мной и схватила за руку, причитая и уговаривая не рисковать и обратиться за помощью. «Айса, как ты не понимаешь? Ведь даже если ничего серьёзного, у тебя останется шрам. Тебе рассказать, как один шрам может испортить настроение на месяцы вперёд?» Мне стало перед ней стыдно. Она-то свою рану получила в тяжёлых испытаниях, а не в результате пьяного решения. Но мне нужен был ответ Кеймаров, а они глядели друг на друга и переговаривались уже довольно спокойно. Вообще-то можно попытаться. Как раз будет мгновенная проверка, удалось или нет. Увеличение в ней силы такую рану точно затянет. Её снова парализует. И мы не можем быть уверены, как долго это продлится, ответил второй. А если это займёт несколько дней? Завтра начинаются экзамены. Марита, которая гладила меня по руке, подняла к витаю лицо. Если потребуется, я буду сидеть не рядом и читать учебник. Только помогите, посмотрите, кровь так и бежит, пока мы тут рассуждаем. Витаев вздохнул и кивнул брату. Хорошо, сделаем. Но рану надо забинтовать на случай, если не сработает. Айса, если не получится, тогда сразу к лекарю и никаких споров. Перенесём её на кровать. Эль, не возражаешь, если мы используем твою гостевую? Не возражает. Хинанда была готова сама меня на руках нести. Поспешите. Она же всего лишь человечишка, сдохнет от потери крови, пока вы тут дипломатию разводите. Веран уже раздавал распоряжения. Марита, найди чистые полотенца, неси в спальню. Аштар и Хинанда, молниями бегите в нашу комнату. Найдите листок с заклинаниями, поищите где-то на стеллаже между книгами. Принесём весь стеллаж. Демоны отчеканили и тотчас сорвались с места. Нам нужно дыхание дракона для подсветки пути. Голос мага вдруг потерял уверенность. Маер, на этот раз сделаешь ты? Разумеется, ответил мой жених и теперь сам подхватил меня на руки. Голова кружилась всё сильнее, и я не была в голос только от того, что слабость не позволяла. Но становилось всё хуже и хуже. Да и реакция всех друзей, как и размокшее от крови платье, подсказывали, что порезала я себя сильнее, чем собиралась. и всё равно расслышала, как Элвин прошептал себе под нос. Только я ощущаю здесь запах шантажа. Я не должна была его услышать, ведь о моей новой способности пока никто не знал. Но я уже плохо соображала, потому ответила бездумно и так же тихо. Не вмешивайтесь в мою партию, ми лорд, она не ваша. К сожалению, его лица я не увидела. Потому не имею представления, как он воспринял мой вопрос. Запачкав кровью белоснежную подушку и простынь, я молила богиню, чтобы не потерять сознание раньше времени, и радовалась любой спешке. Когда Майер наклонился к моим губам, чтобы выдохнуть подсвеченным дыханием, я смогла успокоиться. Вдыхала также медленно, до разрыва лёгких, как в предыдущий раз, но в этот момент случайно скосила глаза на дверь. Элвин сначала смотрел на нас, через мгновение уставился в стену, а потом почти сразу развернулся и вышел, не выдержал. Не смог смотреть, как чужие губы вскользь касаются моих. Почему для него это так невыносимо? Ведь даже я, главная участница, ничего при том не испытываю. Хотя могла бы сказать, что переживаю свой первый поцелуй с человеком, женой которого стану. Вижу, зашептал Витай. Майр, теперь в сторону. Веран, зажимай. Ты видишь? Ого, непонятно, протянул второй Кеймар. С нашего последнего эксперимента та капля здорово подросла. Она всёкся. Она закрепилась. Или нет? Что-то её закрепило. Субстанция иной природы. Стой. Это не чёрная магия демона. Тут что-то ещё. А вот где ты это видишь? Витай почти носом уткнулся в мой живот и был так же изумлён. Что это такое? Другая сила. И она светится, как дыхание дракона. То есть это, ребят, я умираю, пролепетала я, прерывая их неуместный диспут. Да, это был самый настоящий шантаж, кое-кто верно отметил. Но и сознание мне удержать было всё сложнее, что тоже правда. Магам не оставалось ничего другого, кроме как срочно приступить к делу. Видимо, я свою тайну раскрыла, хотя и не собиралась. Но какая разница, если ноги и руки деревенеют, больше не подчиняются мысленным указам. Я даже звука выдавить не могу, потеряв контроль над телом. Боль ушла, а с ней пропала и тревога. Осталась только радость, что всё сделано хоть и спонтанно, но верно. Иначе я бы ещё месяцами умоляла этих слишком осторожных исследователей. Я прикрыла глаза и позволила себе погрузиться в дрему. Всё равно я теперь обездвижена на часы, в лучшем случае, но к разговорам прислушивалась. — Вы не ошиблись? — голос Элвина. — Что за чертовщина? хотя у меня были странные подозрения и сегодня она услышала то, что слушать не могла но откуда в ней может взяться драконья сила может от тебя шептал майр ты тогда выдохнул в неё и частичка задержалась вряд ли ответил кто-то из кеймаров иначе вся наша теория идёт прахом Эта концентрация достигается за очень длительное время. Носителю должно быть около 1000 лет. Ну ладно, допустим, что меньше 800. Но он никак не может быть вашим ровесником. Но тогда в нашей теории сразу было заложено неверное предположение. Майер искал разумные аргументы. Или какое ещё может быть объяснение? Никакого. признал Самак. Вообще никакого. Но это тоже не объясняет. Мы ведь не на пустом месте эти эксперименты проводили и советовались с отцом. Всё, что мы сделали с Сайси, имеет твёрдую основу теории магии. А в обратном случае мы просто идиоты, которые рубили наугад. Вот вам и объяснение, пробурчал Хинанда. Вы идиоты. Что и требовалось доказать. И наш отец тоже Может, тебе хотя бы изредка выбирать выражение "уважаемая Морчелли"? Мэр вмешался миролюбивым тоном: "Тихо, тихо вам. А может, такой побочный эффект сам собой возникает при насильственном увеличении насильно порождёнными маги?" "Ведь случай малызучный?" "Нет, я в этом ничего не понимаю, просто перебираю версии. Вот вам ещё одна." Айса просидела в подвалах Зохара несколько суток в ожидании страшных пыток. На что способен человек, в котором уже есть увеличенная магия от такого отчаяния? Разве кто-то раньше исследовал и этот вопрос? Я посчитала, что любая версия будет лучше той, где они все вместе допрашивают меня и требуют исчерпывающей разгадки. Марита сидела со мной, пока её не начало клонить в сон. Тогда Штар увёл её, ведь сидела хватает. Да и глупо теперь бледнеть и волноваться, раз от моей раны уже ничего не осталось. Она затянулась сама собой через несколько минут после того, как Кеймары допели свои заклинания. Мэр дремал в кресле, но открыл глаза и выпрямился, когда в спальню вошёл Элвен. Произнёс тихо, хотя как будто предупреждал. Я не оставлю вас наедине, Эл. Она моя невеста. То есть ты уверен, что я сразу на неё наброшусь, пока она не может отбиваться? Громко ответил ему друг, не опасаясь меня разбудить. Он чуял, что я не сплю. Мне пришлось открыть глаза и больше не изображать, что я их не слышу. Маер снова расслабился в кресле и после короткой паузы ответил: "Нет, конечно, но вряд ли ты пока способен справиться с желанием её защищать, особенно сейчас, когда она настолько беззащитна". "Серьёзно?" Эллен прошёл дальше и занял стул с другой стороны. А мне показалось, что я сегодня был самым спокойным из всех. Даже бровью не повёл. Неужели не заметил? Заметил. Майер многозначительно улыбнулся. И в этом ты прокололся. Даже Аштар за неё испугался, хотя она ему по большому счёту безразлична. И все остальные, включая посторонних свидетелей, кто и имени её не знает. Маленький ручеёк крови из горла простой смертной нередко заканчивается плачевно. Ты же был единственной полностью равнодушной змеёй. Что университетский бал Что смерть одного из друзей всё едино. Ты был настолько потрясающе спокоен, что сразу возник вопрос, а не перебарщиваешь ли ты с этой ролью? Как он тонко подметил. Я бы улыбнулась, если бы физически это могла. Но Элвин и глазом не моргнул. Зато вы оба можете быть уверенными, насколько прекрасно я себя контролирую. Если уж я не разнёс пол университета в щепки от страха за свою женщину, то либо это не моя женщина, либо у вас не осталось ни единой претензии к моему самоконтролю. Привет, книжна. Как дела? Элвин неожиданно перескочил на меня. Рада, что всё так славно вышло. Но у меня к тебе другой вопрос. Кеймара нашла в тебе небольшой сюрприз. А мне очень интересно знать. Это и для тебя сюрприз тоже, или ты всё-таки о нём знала? Я не могла пошевелить губами, и все его вопросы останутся без ответов. Элвин это прекрасно понимал, но спрашивал. Я почти сразу поняла почему. Ему не слова мои нужны, а реакция. Разволнуюсь ли, выдам ли себя всплеском эмоций? Потому я расслабила всё нутро и не позволила дыханию сбиться. Просто скосила на него взгляд и смотрела, чтобы он в моих глазах ничего прочитать не мог. И дракон оценил. Ты контролируешь себя всё лучше и лучше, княжна. Кеймара сегодня раскачали в тебе не только дыхание демона, а какую-то непонятную разнородную мешанину. И возможно, даже ты не имеешь представления о последствиях, но тебя это не испугало. Где же та трясущаяся зайчиха, которая всего несколько месяцев назад пришла ко мне в первый раз? Кого мы увидим ещё через несколько месяцев? Не содрогнутся ли даже демоны от сравнения? Эти вопросы были уже риторическими. Он их задавал самому себе, но я приняла их как комплименты, а Марр посчитал себя обязанным за меня заступиться. Эл, может, отстанешь от бедной девочки, у которой сегодня и так был не лучший день? Я, пожалуй, заночую здесь. Или мне лучше тащить свою любимую в привычное для нас обоих место? Он поднялся и подошёл к кровати. Лёг со мной рядом, аккуратно просовывая руку мне под голову, чтобы удобно уложить. Элвин поморщился, но сразу встал. Он не собирался себя мучить этим зрелищем, однако в дверях всё-таки остановился и заставил себя посмотреть на нас. «Вы уже были близки?» — задал очень бестактный вопрос. Я вытерщила глаза, поскольку вообще такого от него не ожидала, и рука Амаера заметно напряглась, зато голос прозвучал беззаботно. "Разве есть какие-то сомнения?" Элвин не ответил, глянул на меня, мельком улыбнулся и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Видимо, припомнил такие историю со штаром, которую всё ещё себе не смог объяснить. За мной уже много такого водится, что никто объяснить не может. Буду считать, что это моя характерная черта. Однако сегодняшняя ночь обнажила новый поворот судьбы. Кажется, теперь моим основным противником стал Элвен. Только он копает так глубоко и не боится признаться в том, что копает, что не доверяет мне и готов открыто обвинять. Только он сегодня наблюдал со стороны, делал выводы и едва не остановил остальных, чтобы не поддались моей малюсенькой манипуляции. Мы с ним мечтали о взаимном равнодушии, но каким-то образом пришли к соперничеству, а это меня никак не может радовать. любой план обязательно даёт хоть одну осечку